Поэтому оптимистическое заявление Дайста «Ну все, ребята, мне дальше в Эль-Рейн-Макт, а вы приехали», здорово меня удивило. К тому же окружающий нас пейзаж был совершенно никудышным доказательством его правоты. Лес оставался таким же густым и непроходимым, никакого замка поблизости не было видно, не было даже какой-нибудь приличной дороги, вид которой свидетельствовал бы о том, что ею часто пользуются пешеходы. Только узкая, едва различимая в сумерках тропинка ответвлялась от большой тропы, по которой ехал наш караван, и терялась в густой ярко-красной траве. Хехель в тоже довольно растерянно оглядывался по сторонам. Эта тропинка наша, так что ли? недоверчиво спросил он. Ну да, энергично кивнул Дайст. Это самый короткий путь к Алтаону. Не знаю, как вы ходите, а я бы и за день добрался, если бы был налегке. Нет, если хотите, я могу довести вас до перекрёстка с быстрой тропой. Мы будем там дня через 3. По тропе вам придётся идти всего полдня, но потом надо будет сворачивать на обыкновенную дорогу и ещё пару часов топать к воротам замка. По всему выходит, что кучу времени зря потеряете. Ты прав, согласился Хехельф. А эта тропинка, она что, прямо к замку нас выведет? Не забудемся? Не заблудитесь, заверил нас Дайс.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 Знаешь, как она классно хлопает при ходьбе? Маг у себя представить сочувственно хмыкнул Хехельв. Мы быстренько разобрали свою поклажу. Хехельв бережно усадил за пазуху своих питомцев, слегка подросших и основательно расталстевших во время пути. Дайст обстоятельно проверил, не забыли ли мы чего, и слегка подтолкнул хво растины Багубатов. "Дескать, пошевелитесь, ребята, пора в путь. Прощайте, ребята!" кивнула нам. «Спасибо за курмду, Хехельф Кромкелет. Будете в Бондухе, заходите в пьяного дерьмоеда. Это моя забегаловка. Может быть, и меня самого застанете. Тогда выставлю вам по кружке доброго хомайского вина». «Учти, я памятливый», — усмехнулся Хехельф. «Я теперь буду безвылазно сидеть в Бондухе, пока не дождусь твоей дармовой выпивки». «Прощай, дружище», — сказал я. Уже мне-то не светила вечеринка в пьяном дерьмоеде. По крайней мере, у меня были совсем другие планы. «Ты еще не разучился палец и махать?» — бодро спросил меня Хехельф, когда мы остались одни. «Надеюсь, что нет. А что?» «Да ничего, просто чует мое сердце. Места здесь самые, что ни на есть, разбойничьи», — вздохнул он. «Нас-то с тобой в этих лесах пока не знают, так что, может, и подраться придется». «Ну, если придется, значит, подеремся». Равнодушно ответил я. Ещё недавно меня бы здорово напугала подобная перспектива. Местные разбойники хоть и не производили впечатления грозных вояк, но ходили большими группами, по крайней мере, не подлые, это точно. Но в последнее время я чувствовал в себе невероятную силу, не физическую, а какую-то иную. Она дремала во мне и оставалась только ждать повода применить её на практике.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 Всё было спокойно, пока не взошло первое солнышко. Мы как раз начинали подыскивать место для отдыха. За дорогу мы окончательно сменили режим, и теперь солнечные лучи навивали на нас сон, как на ночных птиц. И вот тут-то и заросли появились вооружённые люди в сиреневой одежде, порядком изношенной, но всё ещё вполне нарядной. Разбойников было немного, я насчитал 5 человек. Среди них имелась одна пышногрудая рыжая дама, один тёмнокожий человек. На первый взгляд он был очень похож на самого настоящего африканского негра, и один совершенно неописуемый тип, ни не то цивилизованный дермает, ни то просто оживший мертвец. Во всяком случае, у него была сероватая кожа, голова безвольно болталась на болезненной тонкой шее, а глаза оставались полуприкрытыми, даже когда это несчастье попыталось метнуть в нас дротик.